Часть третья. Ржавчина. Ночь. Тейн. Не так его себе представлял Никита. Фантазия нарисовала собирательный образ, эдакую смесь Росомахи и Терминатора. Потом добавился капюшон. И Тейн превратился во владыку ситхов. Но вот зазвонил будильник. Рамон собрал вещи, выключил кондиционер и покинул свой шестигранный гроб чтобы столкнуться с реальностью. Легендарный охотник стоял, скрестив руки на груди. Ждал, пока Рамон выберется из своей капсулы. Странно, что этого парня сюда пустили. Он вообще не должен был находиться на пятом этаже капсульной гостиницы. Эта мысль пришла в голову Никиты позже. А в тот момент он просто уперся взглядом в силуэт. «Никита», – сказал Тейн, – констатировал факт. Рамон увидел худого парня лет 18 Японца. На голове сумасшедший начёс, синие пряди и косички. Короткая кожаная куртка с меховыми отворотами. черные джинсы с кучей заклепок, Высокие армейские ботинки. Только меча за спиной не хватает, подумал Рамон. Гибрид кавайного мальчика и уличного бандита а-ля В Токио на каждом углу встречаются такие ребята. Оружия нет. Рюкзака тоже. «Как ты меня нашел? Тейн улыбнулся. «Это несложно. Влез в базы данных капсульной империи. Ты знал, что все эти гостиницы принадлежат одному человеку?» Рамон покачал головой. «Забавный факт, правда?» Тейн в развалочку двинулся по коридору, в направлении лифтовых шахт. «Забирай ботинки. Я у входа». Спустившись на первый этаж, Никита открыл камеру хранения. Вытащил ботинки и начал обуваться. Мысли в голове путались. Профсоюз нанял какого-то клоуна. Как вообще работать с охотником, который выглядит словно персонаж аниме? Ладно, приведем себя в человеческий вид. В общей уборной Никита обнаружил кабинки туалетов. Внутри – унитазы с роботизированными крышками. Тщательно вымыл руки и почистил зубы достав пасту со щеткой из рюкзака. Хотелось бы принять душ, но это недостижимая роскошь. Анимешный паренек ждал за стеклянной дверью. Было раннее утро. Очертания города прорастали из серой мглы. Гасли неоновые рекламы. Фонари и подсветки фасадов. Люди спешили на работу. «Командуй», – сказал Рамон. Тейн хмыкнул. Сначала мы тебя заселим в человеческие апартаменты. Операция может занять некоторое время. Нужна база. И где ты меня поселишь? У себя. Они направились в сторону железнодорожной станции. Взяли пластиковый билет на автоматическом терминале, сели в скоростную электричку и помчались сквозь переплетение просыпающихся токийских улиц. Вышли на станции Миковасима. Уже близко, сообщил Тейн. Остаток пути занял пару минут. Тейн арендовал крохотную квартирку-студию на восьмом этаже жилой высотки. 17 квадратов, японская лаконичность, белоснежный интерьер, встроенные шкафчики, две низких кровати, широкое окно, аккуратная кухонька, под ногами ламинат, стулья-татами, под потолком комнаты круглый светильник, смахивающий на тыкву, журнальный столик, На нём две чашки и палочки для еды, напольный кондиционер, ароматическая лампа, совмещенный санузел, душевая кабинка, тут же унитаз и раковина с зеркалом. На полочках аккуратно скручены полотенца. На кухне обнаружилась микроволновка, а в комплекте с ней электрочайник и кофемашина. Вместо газовой плиты электрическая панель. Тесновато, конечно. Пожаловался Тейн. Но для Токио это норма. Рамон промолчал. По сравнению с его капсулой, эта студия – шикарный дворец. Все относительно. Ладно, обустраивайся. Сказал Тейн и направился к выходу. А ты куда? В магазин. Кофейные зерна заканчиваются. У двери Тейн задержался. Ключ на холодильнике. Не потеряй. Их всего два. Ладно. Никита снял рюкзак. «Твоя кровать под окном». Входная дверь захлопнулась. Рамон бросил рюкзак на кровать. Достал запасное белье и отправился в душ. С наслаждением погрузился в мир пара, мощных струй, шампуня и жидкого мыла. Вытерся мокровым полотенцем. Переоделся и забросил грязные вещи в стиралку, затаившуюся в специальной нише. Пока на кухне грелся чайник, Рамон разложил вещи по полочкам шкафа-купе. Нож сунул под подушку. Когда вернулся Тейн, половина чашки уже опустела. Чай пришлось заваривать в округлом чайничке, с иероглифом на крыше. «А пакетиков нет?» Спросил Рамон. Тейн уставился на своего напарника так, словно перед ним возник пещерный человек с дубиной на плече. «Ты серьезно? Тут никто не пьет эту дрянь». Никита махнул рукой. «Забудь». Он слышал что японские сорта чая готовятся особым образом. Заварник нужно прогревать до определенной температуры. Вода – только родниковая. Процесс отнимает кучу времени, которое можно потратить с большой пользой для себя. Ботинки Тейн запихнул в угловую вертикальную обувницу. В одних носках прошествовал на кухню и протянул Никите черный пакет с кофейными зернами. «Разберешься?» Рамон кивнул. Хорошо. Я пожру чего-нибудь и уйду. Твоя задача – оборудовать квартиру межпространственным тайником. Вызывай на договаривайся с ним. Я пришлю список того, что нужно доставить. Вернусь завтра утром. Все должно быть в квартире. Это понятно? Да. Квартира оплачена профсоюзом. Тут есть Wi-Fi. Купи ноут, настрой соединения. Установи Viber или Skype. «Я могу позвонить, воспользовавшись защищенным каналом. Могу связаться с тобой магическим образом, так что будь готов ко всему». «Магическим образом?» – переспросил Рамон. «Ну да, письмена на стене, крыса-фамильяр, куча всего. Будь внимателен, действуй быстро». Усек. Рамон снова кивнул и не удержался от вопроса. «Послушай, Тейн». «А правду говорят, что ты охотник-ведун. Разве такое возможно?» В ответ на смешливый взгляд. «Ты, друг мой, не это хотел спросить. Тебя интересует другое. Зачем я вызвал напарника, если сам могу добывать все, что мне нужно?» «Примерно так». «Представь себе», – паренек развел руками, – «что я умею делать не все. Вот, например, тайники, все эти межсрезовые сейфы» которые профсоюз используют для контрабанды. Ты не знал? Так вот я не умею их фиксировать. Не научился еще. Поэтому мои вещички вылетают в неведомых направлениях и радуют незнакомцев далеких слоев. Так что сделай все как положено и не путайся под ногами». Сказав это, Тейн переместился на кухню. «Любишь японский фастфуд?» «Донбури по-ихнему». Рамон последовал за своим командиром. «Я все люблю!» «Молодец!» Тейн достал из холодильника две пластиковых коробки с непонятным содержимым. Что-то желтое, присыпанное зеленью. «Держи!» «Разогрей в микроволновке!» Рамон взял коробки. Микроволновка предсказуемо встретила охотника иероглифами и пиктограммами. «Твою мать!» – выругался Рамон, засунув коробки в печное нутро. «Вы издеваетесь!» Тейн приблизился к агрегату, захлопнул крышку и быстро пробежался пальцами по сенсорам. Вспыхнул зеленый огонек. Послышалось гудение. «Учи японский!» Последовал язвительный совет. «А то с голоду помрёшь». Захотелось врезать этому напыщенному анимешнику. Мощный луч прожектора врубился во тьму, выхватив чужой вездеход. «Гусеничный монстр, почти не уступающий Арктосу в размерах. Харьковчанка», – отметил Кадилов. «Где они ее выкопали? Четыре лобовых окошка были освещены изнутри. Дверцы кабины распахнуты настежь. Там же Рамон заметил небольшую лесенку». «Сколько их там?» – спросил Никита. «Мне почём знать?» Голос Ефимыча звучал тихо. «Тяжело говорить» когда на голове шерстяная шапка и меховой капюшон, а половина лица обмотана шарфом. Вездеход рассчитан на 8 человек. Пулеметная турель Арктаса шевельнулась. Загудели сервоприводы. Что-то лязгнуло. Валик берет на прицел Харьковчанку. Понял Никита. «Дверь!» Сказал Азарот. «Не нравится мне это». Рамон присмотрелся и понял что дверь кабины чужого вездехода распахнута настежь Это плохо. Очень плохо. Ефимыч, смотри по сторонам. Никита подобрался. Азарот. Держи тыл. Они еще не обернулись. Напомнил Кадилов. Да. Но что им мешает иметь стволы? Охотники неуклонно приближались к продуваемому всеми ветрами гусеничному зверю. Буран немножко поутих, Но радости не прибавилось. Происходящее напоминало хитрую ловушку. «Не растягивайтесь», – предупредил Рамон. Щелкнула рация. «Вы как?» Голос Валика с трудом пробивался сквозь шум атмосферных помех. «Не сдувает?» «Дай мне нюхача». Затяжная пауза. «Слушаю», – сказал Друмк. «Принюхайся хорошенько» попросил Никита. «Можешь определить, сколько людей в вездеходе?» «Полина там?» Треск и шипение. «Запах ослаб», признал Друмк. «Но она внутри. Про остальных не могу сказать. У меня не было их вещей». «Понял». Рамон выключил рацию и спрятал в карман парке. «После закатия через 20 минут. Нужно торопиться». «Прикроешь?» Бросил Рамон через плечо, ухватившись за промёрзший поручень. Пальцы ощутили ледяной холод даже сквозь вязаную перчатку с кожаными и меховыми накладками. Из кабины уходили остатки тепла. Обогреватель работал на износ, это чувствовалось. Над головой распахнутый люк, наполненный чернотой и завыванием ветра. Рядом прозрачный астроколпак. Никого. Рамон тихонько расстегнул молнию парки, сунул руку за пазуху, извлек из кобуры агром, перевел предохранитель в режим одиночных выстрелов и потянул на себя дверь, ведущую в жилые отсеки вездехода. Коридор. Тусклое освещение. Слева дверь камбуса. Справа ряды двухъярусных спальных полок, спрятанных за полупрозрачной перегородкой. Изгиб коридора. Рамон остановился на пороге кают компании. Откидной столик, три кресла, привинченных к переборке. Окошки иллюминаторов, покрытые инеем. За столом сидит человек. Сидит и ухмыляется, глядя на непрошенных гостей. «Проверь сортир», – приказал Никита Ефимычу. А зарод с топором на плече скрылся в недрах вспомогательного оттека. «Чисто», – сказал Кадилов. Теперь два ствола смотрели на пассажира вездехода. Его лицо Рамона не встречалось в прежней жизни. Борода с проседью, короткая стрижка, очки. Поверх клетчатого свитера расстегнутая парка. «Здравствуй, Никита!» Мужик слегка поклонился. «Давно не виделись». Лает «Ты меня помнишь!» Обрадовался бородач. «Это льстит!» Пришлось занять новое тело для разговора. Надеюсь, ты не будешь возражать. «Толик, и тебе привет!» «Где Полина?» Перебил Рамон. «Спешишь!» Вздохнул мужик. «Не любишь темное время суток?» «Кто его любит?» Буркнул Кадилов. Из кормового отсека вышел Азарот. «Чисто!» «У нас всегда чисто!» Заверил Лает. «А у вас, ребята, проблемы». «Это какие?» Прищурился Рамон. «Смотри». Мужик положил руки на стол и заглянул Никите в глаза. «Смотри на меня». Чтобы понять. И Рамон посмотрел. «Еще раз». Шея бородача замотана в женский шарф. На рукаве парки знакомая бандана. «Пришлось надеть лифчик», – пожаловался бородач. «Немного жмет. Вспышка. Вещи Полины. Запах Полины, смешавшийся с запахом бородача. Вот почему Друмк говорил, что след слегка изменился. Ее здесь нет». «Бинго!» – Лает наградил собеседника презрительной усмешкой. «Но где же моя ученица, и почему мы собрались в этой консервной банке?» «Время!» – поторопил Ефимыч. «Время!» – передразнил Лает. «Несчастные охотники решили положить людей, безоружных полярников, спешащих на юг, призвали нюхача, взяли с собой проводника. И что же они видят? Очкастого ушлепка в женском шарфе». «Есть версии?» «Есть!» – сказал Рамон. Твой вездеход для отвлечения. Мы погнались за ложной целью. Полина осталась в Аркаиме. И, вероятно, оттуда был пробит портал в нужный вам слой. Она далеко? А мы здесь. Хорошо. Похвалил Лает. Ты быстро учишься распознавать мои фокусы. Полина с проводником ушла из Аркаима. В этом ты прав. Но почему я остался? Не смеши. Встрел Кадилов. Ты богомерзкий основатель. Как только запахнет жареным, бросишь тело. Сознанию не нужны порталы. И опять вы правы. Ухмыльнулся Лаед. Но разве я могу уйти, не оставив на прощание подарок? Сюрприз ожидает вас на улице, ребята. Семеро метаморфов. Бойцы высочайшего класса. Мерзнут бедняги. Хотят отведать свежего охотничьего мяса. «Разве мы их разочаруем?» Азарот помрачнел, сжал покрепче топор, нависнув над бородачом. «Внутри вездехода вас бы перебили», – кивнул Рамон. «А на открытой местности вы получаете свободу маневра». «Именно!» – воскликнул оборотень. «Поэтому я нанял полярных волколаков и урсов. Холод им не страшен, а пулеметная турель Арктаса стреляет обычными пулями». «Никакого прикрытия. Только вы и дети ночи. Наслаждайтесь общением. Перемены. Их никогда не ждешь. Думаешь, что подготовился к любым неожиданностям. Это не так». Мужик начал трансформироваться. Рамон прежде не наблюдал за оборотнями, переходящими из одной формы в другую. Он охотился по ночам, Полина всегда перекидывалась за закрытыми дверями и подвальным люком. Одежда мужика начала расползаться по швам. Кости и сухожилия затрещали, сдвинулись, поплыли слишком быстро. Вместо лица – пасть, вместо прямой спины – изогнутый волчий хребет. Руки оборотня оборачиваются лапами, отрастают когти, даже зрачки становятся иными. Сохраняется лишь человеческий взгляд. Вполне осознанный. «Стреляй!» – рявкнул Кадилов. «Нельзя!» – возразил Рамон. «Рикошет!» И тогда в игру вступил некромант. Двуручный топор, сверкнув, опустился на череп переверта. Раздался звук лопающегося арбуза. Голову твари буквально вдавило в шею. Нос и половину челюсти раскроила. Рамон отвернулся. Когти волкалака продолжали скрести столешницу, пока Никита шел по коридору. К некоторым вещам привыкнуть тяжело. Первым делом Рамон захлопнул скрипящую дверцу, задраил люк над креслом водителя. «Ты что делаешь?» «Не понял Кадилов». «Нам же идти надо». «Куда ты собрался идти? К перевертам? «Другого пути нет». Рамон молча уселся в кресло водителя. Сломаем их, План Ефимыч. Во взгляде Кадилова прорезалось понимание. Хочешь подогнать вездеход? Вплотную, кивнул Рамон. Почему бы их просто не перебить? заметил Некромант, вытирая на ходу топор. Надо же, добыл где-то влажные салфетки. Их всего семеро. Я не хочу рисковать. Никита пробежался глазами по приборной панели. Уйди. Ефимыч хлопнул лидера по плечу. «Сейчас батька все сделает». Пожав плечами, Рамон уступил место. Батьке. Ангел шестого уровня уселся за штурвал. Начал бодро орудовать рычагами и педалями. Вспыхнули циферблаты, загорелись индикаторы. Ожил мотор. Харьковчанка медленно поползла сквозь ночи в югу, цепляясь за луч прожектора. Рамон включил рацию. «Валик, ты меня слышишь?» «Треск». «Слышу, это вы запустили вездеход?» «Мы. Будь осторожен. Рядом Урсы и Волкалаки. Не вздумай открывать люк без моего приказа, ясно?» Все понял». «Отбой». Вездеход резко затормозил. «Ты чего?» Рамон, понимающий, уставился на Кадилова. «Взгляни на топливный индикатор, капитан». Никита покосился на приборную панель. Слова были не нужны. Пустые баки – еще один подарок Лаета. Абсолютный ноль. Мотор заглох. Рамон попробовал оценить расстояние до Арктоса. Метров 50. Кажется, ерунда. Вот только придется брести сквозь метель. По колено в снежных заносах. А из полярного мрака на тебя будут смотреть звериные глаза. Пища. Вот кто мы для них, подумал Рамон. Пища. Либо кирпичики для расширения ареала. Ладно. Азарот покрепче перехватил топор. Надо идти. Рамон жестом остановил некроманта. Ты ничего не забыл? Колдун уставился на Никиту. В смысле? Кают-компания, дружище. Там лежит труп. Давай-ка, приступай к своим магическим обрядам. Выводи его. Пусть прокладывает колею. «Разумно!» – оценил Кадилов. «Голова у тебя варит, командир!» Азарот обрадовался. «Это можно!» «Ждите ходячего!» Кадилов выключил свет в кабине. Сквозь четыре окна внутрь пролез непроглядный мрак. Луч прожектора, впетляясь в ткань действительности, превращал мир в полотно босха. За дверью невразумительное мычание, скребущий звук. Пора! сказал Рамон. Ефимыч надвинул на глаза тепловизор, натянул капюшон парке, и стал похож на выживальщика из постапокалиптического слоя или на киборгоубийцу из допотопного боевика. «Двигай!» подбодрил Никита. Они вывалились в снег. В Вьюга наносила белые штрихи на пустынный холст. Рёв ветра заглушал любые звуки. Рамон указал Ефимычу сектор обстрела и перевёл Аграм в режим фиксированных очередей с отсечкой по три патрона. Прямоугольный проем выплюнул порождение фантазии Пикассо. Мертвяк в разорванной одежде с карикатурными останками головы начал спускаться по лесенке, булькая и причмокивая. Плюхнулся в снег. Замер, ожидая приказов господина. Приземлившись рядом со своим порождением, Азарод что-то шепнул на неведомом языке. Мертвяк медленно побрел Карктасу, некромант следом. Рамон поставил кадилово замыкающим. Двинулись вдоль луча прожектора, так, чтобы не слепило. Не успели пройти десятка шагов, как снежные намити взорвались, выбрасывая укрывшихся перевертов. «Со всех сторон обступили», – отметил Никита. Свирепый урс с белой шерстью атаковал мертвяка. И Азарода. Чудовищный удар развалил ходячего на две части. Пока медведь разворачивался, некромант взмахнулся Кирой. Что-то отлетело в снег. Кажется, лапа. Медведь взревел. А в следующий миг у Рамона появились собственные проблемы. Волкалаки. С двух сторон. Выхватив из чехла за спиной обрез, Рамон жахнул 12-м калибром по ближайшему оппоненту слева. Правая рука подняла агром, И выпустила короткую очередь в смазанную тень, на противоположной стороне тропы. Первого оборотня отбросила назад, второй уклонился от очереди и попробовал зайти со спины. Там его положил Ефимыч. Осталось четверо. Массивная кошка, шкура которой отливала черным, попыталась достать Рамона в прыжке. Ее скосила короткая очередь. Кошку бросила в снег. Она из последних сил поднялась и отгребла по хребту руническим топором. Слева нарисовался белый урс. Развел лапы и попробовал свернуть Никите челюсть. Шансы у переверта были неплохие. Вот только в медвежью лапу вцепилась когтями павшая кошка. Молодец, Азарот. Успел воскресить раньше, обратного превращения. Никита поднял агром и пристрелил отвлекшегося урса. Вокруг начали восставать мертвяки. Некромант стоял, широко разведя руки. Кончики пальцев, укрытые кольчужными перчатками, и как ему не холодно, испускали призрачное зеленоватое свечение. «Что-то напоминает огни святого Эльма», – подумал Никита. Часть огоньков перебрасывалась на мертвых оборотней и поднимала их из небытия. Мертвецы быстро оттеснили перевертов, разрывая опасную дистанцию. Кадилов и Рамон добили их одиночными выстрелами лучшие бойцы основателей, презрительно скривился некромант. Он шел с открытым лицом без шарфа и шапки. Слишком просто, согласился Рамон. Перекрикивать ветер было тяжело. Охотники сгрудились посреди тропы, спина к спине. Рамон с Кадиловым негнущимися пальцами начали перезаряжать дробовики. В снег полетели отработанные гильзы. Азарот расставил мертвяков по периметру, опасаясь нового нападения. Но его не последовало. Ожила рация. «Держитесь?» – спросил Валик. Все хорошо!» – крикнул Никита. «Встречайте гостей!» До Арктаса охотники дошли без приключений. Азарот убедился, что все поднялись на броню и лишь после этого отпустил мертвяков. Тела обмякли. «Скоро их занесет снегом!» Очередные жертвы изменчивого гольфстрима. стрима Азарот ударил кулаком в крышку люка. «Открывай, ведун!» Тишина. Затем ляск расходящихся задвижек. «Холод не нагоняйте!» Троица спустилась в хозяйственный отсек. Кадилов задраил люк и спрыгнул на ребристую поверхность. Начали топать, отряхивая налипший снег. «Ну что...» Не выдержал валик. «Нет их здесь», — ответил Рамон. «Едем к Аркаиму». Тейн явился ночью. Рамон плыл на механизированных волнах. В его сновидения врывались уличные шумы и ошметки дневных образов. Разложенные на подоконнике камушки с рунами, по словам напарника, охраняли его от вторжения, вторжение Спросил Рамон. Ответа не последовало. Вся предыдущая неделя промчалась в суматохе. Рамону пришлось ехать на один из мусорных островов. Разыскивать там куратора и договариваться об установке тайника. Потом дожидаться валика. Вместо валика в квартирку у станции Миковасима ввалилась бригада ведунов. Все резкие, грубые и спешащие. Не путайся под ногами, погуляй. Рамон последовал совету колдунов. Спустился на первый этаж, выбрался из здания и отправился нарезать круги в ближайший сквер. Вернувшись через 40 минут, Никита обнаружил ведунов на кухне. Сидят, попивают чаек, перебрасываются ничего не значащими фразочками. «Готово?» Один из колдунов, тот, что был похож на буддийского монаха, оторвался от созерцания микроволновки. Идем, покажу. Тайник ведуны встроили в нишу над целивным бочком. Рамон был почти уверен, что этой ниши проектировщики не предусмотрели. Теперь тут красовалась неприметная дверца с замысловатой пентаграммой. Монах открыл дверцу. Сюда кладешь записки. Указываешь, что нужно прислать. Канал пробит на отдел снабжения в одном из наших представительств. Мы получаем заказ и комплектуем партию. Получаешь в тот же день. Вопросы? Никита заглянул в тайник. Безразмерность хранилища поражала. Бросишь взгляд, ящик себе и ящик. Присмотришься, границы начинают раздвигаться. Нырять в бесконечность. Рамона слегка замутила, и он отвернулся. Монах с улыбкой наблюдал за охотником. Привыкнешь. «Всех поначалу ведет». Ведуны допили чай, распрощались с Рамоном и покинули квартиру. Вечером по скайпу позвонил Тейн. Сказал, чтобы Никита никуда не высовывался, а всю еду заказывал на дом. Сбросил в чате список того, что нужно достать. Велел проверить почтовый ящик на первом этаже. И отключился. Рамон пробежался глазами по списку. Добрая половина артефакта непонятного назначения. Плюс камни с рунами, книга с невразумительным названием, красный песок, свечи, ритуальный нож. Тогда Никита решил, что Тейн съехал с катушек. Казалось бы, задача предельно ясна. Требуется выследить Кхана, убившего девочку. Для этого нужно позвать нюхача или воспользоваться своими имплантами. К чему весь этот оккультизм? В ящике обнаружился конверт. На конверте надпись. «Никитя». Рамон поднялся в квартиру, запер дверь и вскрыл конверт. Оттуда посыпались деньги. Местные интеры. В пересчете на евро около пяти штук. Не обманул куратор. Аванс превзошел все ожидания. Список вещей, необходимых Тейну, Рамон переписал в блокнот. Вырвал клетчатый листик и побрел в санузел. Сложив лист в четверо, положил записку в тайник. Прежде Рамон не пользовался магической почтой. Не доводилось. Слышал от опытных товарищей, что адреса и фамилии писать не нужно. Ведуны диспетчеры сами определяют, из какого среза пришло послание, кто его написал и где расположен тайник. По запаху, что ли? Кто его знает? Самое время проверить. Вечером все необходимое лежало в тайнике. Рамон аккуратно выгреб артефакты, сложил их на бамбуковый поднос и вышел из санузла. Смеркалось. Около шести вечера на западной стене проступили письмена. Инструкция от Тейна. Рамону предстояло укрепить входы и выходы. Камни с определенными рунами нужно было разложить на подоконниках. Собачий амулет, смахивающий на ловца снов, подвесить над дверью. Под ковриком предлагалось насыпать круг из красного песка, перечеркнутый накрест двумя косыми линиями. Остальные вещи Тейн запретил трогать. Пожав плечами, Рамон все исполнил. После окончания всех ритуалов текст на стене исчез. Скайп выдал сообщение. «Молодец. Отдыхай. Странный охотник». Этот Тейн больше на шамана похож, а не на истребителя перевертов. Может, поэтому его и наняли? Что если здесь задействованы иные силы? Подумал Никита. Нижние сферы, например. Все сложнее, чем кажется. Потянулась череда однотипных дней. Тейн связывался со своим подручным, весьма экзотичными способами. Присылал почтовых голубей. Писал на стенах невидимой рукой, записывал видеообращения и кидал ссылки на них. Вылезал в сны и подробно рассказывал Никите, как смешивать магические ингредиенты, в какие бутылочки запечатывать и что при этом говорить. Заказы Тейн забирал по ночам. И вот он явился, чтобы разбудить Рамона. «Подъем!» Никита заворочился, протирая глаза. Его дико раздражала одна особенность напарника. Всякий раз Тейн приходил в новом обличье. Анимешник уступил место старику с седой бородой. Затем очкарику-клерку. Сейчас над Рамоном возвышался бритоголовый детина. Кожаная куртка, рафатка на шее, полувоенные штаны и берцы. Татуировка креста над левым ухом. «Быстро одевайся!» Что случилось? Вопросы потом. За нами идут те, с кем лучше не встречаться. Они близко, комрад. Так что шевели поршнями. Армия научила Рамона собираться в сжатые сроки. Натянув одежду, он приступил к укладке рюкзака. Всё это время Тейн нервно расхаживал по комнате. «Нож далеко не убирай», – посоветовал убийца. Рамон закрепил ножны на поясе, накинул ветровку, застегнул молнию. Убедился, что клинок не выпирает. Забросил рюкзак на плечи. «Выступаем?» Никита кивнул. «Я иду первым. Дверь закроешь ты. Не отставать». В общем коридоре тишина. Тейн вслушался в пространство. Спящий многоквартирный дом издавал легкий шелест. На нижних ярусах отголоски шагов. Японская речь. Бормотание телевизора. «К лифту?» – спросил Рамон. «Нет. Лестница». Рамон был в отличной физической форме. Но поспеть за Тейном было невозможно. Легендарный человек скользил в полутемных коридорах. Одним махом преодолевал лестничные пролеты. Казалось, гравитация не имеет над ним власти. На улице моросил дождь. Токио обернулся к беглецам ночным боком. Не он! цепочки фонарей, пульсирующие артерии транспортных развязок, светящиеся иероглифы, бегущие строки, рекламные щиты и голографические экраны. Все это громоздилось над головой Рамона, шумело и сопротивлялось власти ночного неба. Не отвлекайся. Нордбург казался бледной копией этого азиатского муравейника. Наброском города в сравнении с законченным вариантом картины. Огни отражались в мокром асфальте, расплывались под ногами радужными кляксами. «Куда мы идем? «Вопросы потом». «Вот же упрямый мужик». Тейн уверенно шагал к железнодорожному вокзалу. Никаких изысков и магии. Он собирался бежать от неведомой опасности на полуночном экспрессе. Спешка была обоснованной. Поезд затормозил у надземной платформы через несколько минут, после того, как охотники купили билеты. В вагоне сидело еще несколько человек. Спящая старушка, парочка целующихся школьников и европейский турист с зеркальным фотоаппаратом. Тейн придирчиво осмотрел каждого и выбрал места в середине вагона. Ночной ландшафт сместился за спину Рамона. Город, похожий на компьютерную плату, начал ускоряться. Огни смазались, растянулись в линии. Тейн молчал. «Что происходит?» Начал разговор Никита. «Мы убегаем. Вот что происходит». «От кого?» Громила вздохнул. «Тебе адаптированную версию происходящего? Или хочешь длинную сказку на ночь?» «Зависит от того, сколько нам ехать». Тейн хмыкнул. «Что ж, слушай». История была не такой уж и затянутой. Кадзу Кимура встретился с охотником, предоставил ему доступ к камерам слежения, ответил на все вопросы, дал вещи дочери. Тейн быстро взял след и начал погоню. Вскоре он понял, что имеет дело с необычным кханом. Дочь Кимуры убил Диаблера. Вот что удалось выяснить. На это указывали некоторые улики, оставленные зверем. Незначительные улики – мелочь для непосвященного человека. Но Тейн был мощным боевым магом, и он почуял, что имеет дело с кем-то превосходящим его по уровню мастерства. Тейн начал заказывать обереги и всякие колдовские штуки, помогающие в войне с Диаблера. Он готовился к сватке. Читал записи чернокнижников из разных слоев. Искал способ, чтобы расправиться с колдуном. Интересовали Тейна и другие вещи. Он практически сразу задался вопросом, с чего бы колдуну-оборотню идти против Кимуры. Все указывало на провокацию. Кто-то хотел войны. И Тейн начал собственное расследование. Он прыгал по слоям, общался с профсоюзными и независимыми колдунами. Всюду посылал своих фамильяров. По крупицам собирал информацию в реальном и астральном мирах. В какой-то момент Тейн столкнулся с противодействием. Архивы закрывались. Дружественно настроенные ведуны прекращали общение. Люди исчезали с горизонта. Кто-то умирал. Кто-то брал бессрочный отпуск. Через полторы недели Тейн выяснил, кто стоит за Диаблера. Профсоюз. «Бред. Зачем они наняли тебя?» «Все может раскрыться». «Не раскроется», – грустно улыбнулся Тейн. «Я должен был завалить подставного хана нанятого основателем. Весть о том, что операция прошла успешно, я бы переправил тебе. А потом Диаблера пришел бы за моей головой. Не один, с толпой помощников. Тут ведь серьезная игра». И что потом? «Я умираю, ты сообщаешь о моих героических подвигах». Это доказывает причастность оборотней к убийству девочки. В срезе начинается война между людьми и перевёртами. Много жертв. Профсоюз рубит кэш. Никита с трудом верил услышанному. «Руководство запустит оккупацию?» «Да». «Ты представляешь?» «Сколько людей погибнет?» «Да». «Что будем делать?» «Бежать. А потом ты забудешь об этом разговоре». «Ничего не изменить», — так сказал Тейн. Сейчас Кимура разговаривает с токийским куратором. Тот доходчиво излагает профсоюзную версию событий. Кимура дергает за ниточки и начинается трэш. Перевертов слои мало, их быстро перебьют после чего профсоюз выйдет из тени и отхватит кусок властного пирога. «Мной хотели пожертвовать», — объяснил Тейн. «Но расклад изменился. Сейчас не имеет значения, что мы знаем или не знаем. Профсоюз продолжит с нами работать. Словно ничего и не было». «А в чем опасность?» «Не понял Рамон». Тейн ответил не сразу. В схеме есть лишний свидетель. Диаблера. А найти его проще всего через нас с тобой. Чтобы выжить, колдун должен разделаться с нами. Так что охотник и добыча меняются местами. Поезд проносился сквозь неоновое зарево. — К счастью, — добавил Тейн, — я знаю, как убить зверя. Купол вырос из снежного поля в 4 утра окаменевший геодезический пузырь, доминирующий над безлюдным ландшафтом. Валик разбудил Нюхача. «Что скажешь?» – бросил через плечо Рамон. Друнг втянул ноздрями воздух. «Она была здесь. Где именно?» «В Аркаиме». «Внутри?» «Да». Нюхач чувствовал себя виноватым за недавнюю ошибку. Он даже просил исключить себя из команды. «Некомпетентность», – так он сказал. Ефимыч утешил чужого, объяснил, что он не виноват. Оборотень носил вещи Полины. Это грамотная ловушка. Постепенно Друмк успокоился. «Что скажешь, Валик?» Ведун закрыл глаза. Несколько минут он сидел неподвижно, нащупывая невидимые астральные пересечения. Рамон сбросил скорость. Он пока не собирался загонять вездеход в ангар. Они пробили портал, заключил Валик. Думаю, сразу после нашего отъезда. Логично. В кабинете нарисовался Кадилов с чашкой кофе. Хронометр показывал 4.15 утра. Куда они подались? Валик посмотрел в глаза Рамону. Перевел взгляд на Кадилова. Вероятно, он считал ответ плохим или неудобным. «Не томи!» – махнул рукой Никита. «Там хоть люди есть?» «А как же!» – ухмыльнулся ведун. «Это ржавчина!» «Воцарилась тишина!» «Ты уверен?» – переспросил Рамон. Валик кивнул. «Сложно сказать, почему охотники не любят ржавчину. Бывают миры похуже. Пустядерные слои, например» или варианты земли, столкнувшейся с астероидом. На ржавчине можно жить. Да, там царит беспредел, а экология в полном раздрае. Оборотни повсюду. Но люди, обустроившиеся в городах-крепостях, наладили отношения с реальностью и даже к чему-то стремились. На ржавчине всем не везло. Охотники считали этот слой каторгой. Разумных объяснений этому не существовало. Невезучий слой и все. Делаешь все правильно, а напарники гибнут. Тактика разбивается а непредсказуемость. В общем, надо пожить на ржавчине, чтобы не взлюбить ее всей душой. «Стоп, машина», — сказал Кадилов. От неожиданности Рамон подчинился. Мотор глушить не стал. Просто остановил вездеход в километре от купола. «Ты чего, Ефимыч?» «Надо портал пробивать», — заявил ангел. «Сейчас». А вездеход? Не понял, Рамон. Туго соображаешь, Никитос. Вот представь, мы загоняем вездеход в ангар, разгружаемся, тащим все шмотки на подземные ярусы, пакуемся в джип. А дальше? Время потеряно. Чероки не приспособлен к условиям ржавчины. Сломаемся посреди пустыни. И сдохнем от обезвоживания. Рамон осмыслил сказанное. Кадилов прав по всем пунктам. Нельзя колесить по ржавчине на обычном внедорожнике. Это верная смерть. Там даже вертушки модифицированы. Без этого никак. Ты предлагаешь угнать Арктос? Не поверил своим ушам Валик. Конечно. Ухмыльнулся Кадилов. «Укради или умри!» Это апокриф не выдержал Рамон. Одиннадцатая заповедь. Ефимыч нахмурился. «Не трожь святые тексты!» «Ладно, ладно». Рамон примиряюще замахал руками. «Ты прав, дружище, но это серьезный косяк». «Попахивает скандалом». «Попахивает», согласился Ефимыч. Так что мы свяжемся с куратором ржавчины и объясним ситуацию. Этот мужик свяжется с куратором приполярных зон Йотунхейма. Профсоюз все утрясет, не дрейв. Им ведь позарез нужен результат, а? Чего шумите? Проворчал Азарот, высунув голову из машинного отсека. Рань Кто рано встает? Начал Рамон. Встретив тяжелый взгляд Ефимыча, решил не продолжать. «У нас совещание». «Занятно». Азарод поднялся на пару ступенек и стал значительно выше ростом. «Излагайте». «Они собираются угнать вездеход», – выпалил валик. Азарод кивнул. «Дельная мысль». «Машинка мне нравится». Сказав это, некромант выглянул в окно. Купол заслонял половину неба. Казалось, из-за горизонта выдвинулся диск черного солнца, пожирающего мир. И куда едем? На ржавчину, сообщил нюхач. Некроман что-то произнес на своем языке. По тону Ромон догадался, что это ругательство. Выбора нет, сказал Ефимыч. Горизонт превратился в валую полоску, подсветившую края аркаимского купола. Небо начало светлеть. Доброе августовское утро. «Решено», — сказал Азарот. «Только заправиться нужно». «Не волнуйся», — успокоил товарища Валик. «Портал я выведу в город». «Только не Бангкок», — взмолился Никита. Ввиду на рассеянно кивнул. Ему предстояло настроиться на межпространственный переход.